Глава 11. На следующий день мне пришлось выходить самому первому, против мага воды. Как я и думал, в меня сходу полетели сосульки, потом поднялся какой-то невнятный снежный вихрь. Видно, он должен был залепить мне глаза, дабы дать сопернику нанести решающий удар. Если честно, снег мне почти не мешал. Больше проблем доставлял песок, поднятый в воздух этим вихрем. Тут я мог собой гордиться. Даже несмотря на это умудрился отбить семя так. Потом в меня полетело какое-то марево. Что это такое, я не знал, поэтому создал перед собой стену из песка, в котором это марево увязло. Наверное, порывёг решил испытать на мне всё, чему обучался в школе, но этим допустил ошибку. Он начал атаковать первым, а я, можно сказать, дал ему фору. Не стал сразу же плести заклинания, первое время просто отбивался. В общем, ему нужно было продолжать атаковать меня чем-то серьёзным, чем смог бы меня точно покалечить, а вместо этого он зачем-то решил меня заморозить. Только беда в том, что я уже прекрасно знал, как неэффективно это заклинание работает в начале. Температура понижается сильно, но этого явно недостаточно для того, чтобы навредить человеку. Максимум я могу простудиться, если он будет поддерживать температуру достаточное время, что сомнительно. Тут я нанёс по противнику удар. Ноги парня начали проваливаться в песок, причём он на несколько секунд ушёл по колено. Занервничал, видимо, опасаясь, что провалится полностью. попытался вырваться из ловушки от флёкса и в результате диск, который я сотворил из песка, сильно рассёк ему бок. У нас почти у всех была серьёзная проблема. Мы не могли терпеть боль, что по словам наставницы, очень плохо. Вот и сейчас, вместо того, чтобы продолжить схватку, тем более он всё же выбрался из ловушки. Мой противник схватился за свою рану, пытаясь её зажать, чтобы не шла кровь. А если бы мы были в реальном бою, то тут бы ему пришёл конец. Я бы его точно добил. Хотя рана у него была не такая уж и глубокая, мог бы запросто ещё сопротивляться. В результате бой был остановлен, а меня объявили победителем. По сути, выиграл свою первую дуэль на турнире. Моя подруга не в чёт. Даже тут слышны радостные крики моих друзей. И Рена от них не отстаёт, тоже поддерживает. Забавно, но почти все ученики сейчас пользовались всеми доступными заклинаниями, а не только своим направлением. Ведна это потому, что в своей стихии разнообразие пока особо не было, но вот вы пытались впечатлить друг друга, ну или просто попробовать всё, чему научились. Наша наставница заставила всех своих учеников выучить простенькие заклинания лечения. Это нам в будущем точно пригодится. Вот и учили. К тому же, видно не только у меня имелись магические книги. Другие семьи растарались и тоже дали своим подопечным подходящую литературу. Ирена вышла на дуэль спустя два поединка после моей победы. Меня сразу кольнуло нехорошее предчувствие. Больно нервным у неё был соперник. Парень был магом огня и вчера проиграл свой поединок, поэтому решил взять реванш и отыграться на беззащитной девушке. Он сразу же приготовился к бою, несмотря на то, что моя подруга даже не думала сделать то же самое. Она так и стояла, с опущенными руками, всем своим видом показывая, что драться не собирается. Едва раздалась команда, как в Ирену полетел огненный шар. Ударил в живот и опрокинул её на бок – Она машинально попыталась взяться за живот, и судьи решили, что она собирается подняться. В общем, бой не остановили. Следующий шар ударил ей в лицо. Волосы вспыхнули, а девушка потеряла сознание. К ней тут же бросилась её наставница. Я тоже хотел последовать её примеру и помочь, но был остановлен магом, который следил за участниками. Девушку быстро привели в себя, а потом повели в учебный корпус. Да, помощь ей нужна. На лице ожоги, хорошо хоть глаза не пострадали. А вот волосам, которые она явно долго отращивала, досталось силья. Теперь у неё будет короткая стрижка, если на лосс не придётся подстригаться. Я перевёл взгляд на парня. Он был доволен своей победой, даже высматривал кого-то на трибунах, которые, к слову, недовольно гудели. Не понравилось людям, что так жестоко обошлись с магом жизни. Впрочем, хватало и одобрительных аплодисментов. Видимо, многие понятия не имели, что девушку заставили идти на турнир. Вот и считали, что если вышла, то будь готова получать по полной. Я всё же смог дождаться окончания дуэлей, после чего пошёл навестить девушку. Она к этому времени уже была у себя в комнате. Возвращаться не стала, хотя явно могла это сделать. "А ты как?" спросил я у неё. Конечно, глупый вопрос. А что в этом случае нужно спрашивать? К тому же у неё не было красивых и густых волос. Они сгорели, и ей всё-таки пришлось подстричься почти на лысо. Теперь имелся только небольшой ёжик на голове. Лицо тоже немного пострадало. Раны сейчас уже всё были залечены, и о них напоминала розоватая кожа в месте ожогов. Но я знал, что вскоре эти пятна сойдут, и всё будет как прежде. «Нормально», — как-то криво улыбнулась Ирена, — Сначала было больно, но потом наставница помогла. Придётся теперь какое-то время лысый ходить. Но впрочем, есть и хорошие новости. Я больше не буду участвовать в турнире. Мне разрешили. Замечательно, обрадовался я. А этому парню я голову зарву. Не переживай. А я и не переживаю, улыбнулась девушка. Ты и правда с ним справишься. Сегодня было интересно на твою доэль смотреть. Так ловко отбивал, даже не знала, что ты так умеешь. Больше нам поговорить не дали. Снова раздался требовательный стук в дверь. Сразу стало понятно, что это не подруги пришли. В этом мы тут же убедились, потому что никто не стал ждать, когда ям откроют. Дверь распахнулась, и на пороге возник мой старый знакомый Макгрегор. "Ты что творишь, осёл?" с ходу набросился он на меня. "Что не так?" удивился я, на самом деле не понимая причины подобного поведения. "Почему ты всегда начинаешь дуэль вторым? А зачем вообще даёшь по себе удары наносить?" Так, боюсь, что раньше времени начну, но вот и жду. Нам сказали, что кто начнёт раньше сигнала, тот сразу же будет исключён, а перед этим жестоко наказан. Вот я стергаюсь. А, ерунда это всё, отмахнулся маг. Как только распорядитель опускает руку, тот же атакуй противника. Не жди, когда он первый начнёт. Если два мага по силе одинаковы, то победит скорее всего тот, кто ударит по врагу первым. Больше не вздумай стоять и ждать. А если хочешь ощутить на себе последствия ударов магии, обратись ко мне, я тебе это устрою. Какие тебе заклинания известны? И не общие, а которые смог из книг выучить? Шипы, диски, копьё, начал перечислять я. Последняя ерунда, отмахнулся маг. Слишком легко отклонить это так называемое копьё. Так и было. Копьё больше походило на небольшую прямую палку, как длинная сосулька. Поэтому склонить её можно было легко и просто. А вроде бы она со временем увеличится в размере и будет на настоящая копьё походить. Но это не точно. Ты из прошедшее время больше ничего не узнал? возмутился старик. Ну, ещё Вихрь выучил, пожал я плечами. Смею заметить, что нахожу сейчас на учёбе и не могу себе позволить круглые сутки за книгами сидеть. У нас времени свободного почти нет. Но сейчас хотел немного посидеть. Да вы пришли. Я вижу, как ты за книгами сидишь. размутил самок. Только ты, наверное, комнатой ошибся. Вихрь это моё заклинание. Ага, подтвердил я. И как только такое придумать смогли? Да ещё и на слабого мага. Учиться нужно лучше, буркнул старик. Ладно, разорви этого соплика. Он указал на девушку. Пойду я. Он даже у неё не спросил, как она себя чувствует. Просто наорал на меня и вышел за дверь. Впрочем, я тоже отправился к себе. Учёба продолжается, нужно вечерами сидеть за книгами. Заклинания очень сложные, хоть и короткие, но их изучение приходится тратить много времени. А на следующий день я выбился из турнира обидчиком Ирены. Хоть и на время, не было у меня к нему какой-то ненависти, хотя и приязнь всё же появилась. Решил послушать мудрого совета и первым начать поединок. Нужно отметить, что это принесло свои плоды. Причём разделся я с парнем теми заклинаниями, которые он точно знать не мог, я их из книги узнал. И едва распорядитель подал сигнал, как я тут же атаковал. Видно, мой соперник не ожидал от меня подобной прыти. Вокруг него закрутился вихрь, а он попытался разрушить его огненным шаром, который до этого хотел отправить в меня, но ничего не получилось. Шар лишь пробил песок насквозь, и на этом успехи противника закончились. Он пытался вырваться из плена прыжком, но и тут потерпел неудачу. Да, этот вихрь действует крайне мало, а потом сам распадается. Но всё своё существование он будет преследовать такогоного, как привязанный, не давая ему сосредоточиться. Песок бил несчастного по щекам и по другим открытым местам. Кто хоть раз попадал в снежную бурю, тот понимает, о чём я говорю. Но это не снег, а песок. Как и было сказано выше, заклинание быстро прекратило своё действие. Да только опомниться я сопернику не дал. Нет во мне благородства. Тут же применил следующее заклинание. Противник, лихо задрав ноги кверху, упал на спину, когда песок под его ногами резко ушёл в сторону. Третьим заклинанием я поставил точку в этой дуэли. В прошлый раз мой соперник, получивший сразу три шипа, стоял на ногах, но всё равно пострадал. Сейчас мой оппонент лежал. В общем, его насквозь пробило больше десятка шипов. Ему очень сильно повезло, что голова не пострадала, иначе бы ему и магии не помогли. Пара шипов повредила позвоночник неудачного дуэлянта. Магу жизни пришлось несколько минут помогать страдающему, после чего парня подхватили на руки и унесли. На следующий день, как и последующие 4, Абич Арены участия в дуэли не принимал, ведь он получил слишком тяжёлые раны. Даже местные маги не смогли сразу поставить его на ноги. Потом ему пришлось биться сразу 5 раз за один день. Три поединка он проиграл и не смог выйти из группы. Я вышел из своей группы, не проиграв при этом ни одной дуэли. Хотелось бы ещё сказать, что мне не нанесли никакого вреда, но это не так. Прилетало и мне, причём один раз вообще чуть не проиграл против своего коллеги. Не смог отбить простое заклинание. Точнее, думал, что увернусь, поэтому атаковал в ответ. В результате я кое-как смог подняться, несмотря на дырку в моём животе, хорошо хоть не сквозная. А вот мой соперник на ноги встать не смог. Он потерял сознание. Если бы ему повезло, то он бы выиграл, потому что тогда дойлянт из меня был так себе. Мне потребовалась помощь. Пришёл в себя и полностью восстановился только на следующий день. После турнира в группах нам дали один день отдыха. Удалось немного расслабиться, а потом начались дуэли на вылет. думал, что снова придёт Мак или Грав, чтобы меня взбодрить, но нет. На этот раз к нам никто не приходил. На турниры не посещали каждый день. У нас и до этого в академии было много посетителей, которые пришли посмотреть на такое увлекательное зрелище, но сейчас, ближе к финалу, толпа была гораздо больше. Люди уже не сидели, а стояли, так много их было. Видно, тут никто не заморачивался над удобством гостей и пропускали всех, кто был в состоянии платить вход. Ну, впрочем, там, где сидели родовитые, место было намного больше. Савать туда кого-то никто не собирался. После первого этапа участники разделились на две группы. Это было заметно сразу. Одна часть начала осторожничать, старались внимательно следить за своими противниками, выбирая удобную возможность нанести решающий удар. Вторая часть продолжала сходу атаковать, чтобы задавить своего оппонента и не дать ему даже шанса на атаку. Делали всё, чтобы он ходил в глухую защиту. Победителями обычно выходили вторые, к которым относился и я. Как уже было сказано выше, опыта у нас ещё не было, и если из трёх атак отобьёшь хотя бы две, то это уже считалось подвигом. Вроде бы мне и довелось немного повоевать с магом, потренироваться в проведении дуэлей, но тоже иногда пропускал. А тут многие, похоже, вообще раньше не тренировались. Только в академии начали против учеников выходить. В общем, как правило, осторожные вылетали первыми. Шли дальше только те, кто вёл агрессивную дуэль. Мне пока удавалось справляться со своими соперниками. Где-то получалось отбить запущенные в меня заклинания. Не всегда удавалось начать первым. Где-то уклониться. Но я громил одного оппонента за другим. Нужно отметить, что не мне одному так везло. Было ещё два парня. Оба мага огня. Ага. которые шли без поражений, тоже вынесли всех в своих группах. Достойные соперники. При встрече с ними придётся быть максимально внимательным, потому что они применяли в основном мне неизвестные мне заклинания, хотя некоторые я всё же знал. В результате, за выход в финал мне пришлось драться со своим коллегой, магом земли. Мало того, он ещё и моим одногруппником был. Все остальные из турнира уже вылетели. Кому-то не повезло в группе на первом этапе, а кто-то не справился получше. Кстати, мои товарищи по стихии показали себя достойно. В финал прошли только маги огня и мы. Мой давний соперник, которому я поколечил ноги, тоже вышел из группы, но покинул турнир после проигрыша. В дуэлях на вылет он победил двух своих соперников, после чего удача от него отвернулась. Сейчас передо мной стоял ещё один мой товарищ, хороший парень, несмотря на то, что дворянин, нос он не задирал, всегда был вежлив. А если кто-то просил его о помощи, то в отличие от многих, не отказывался, помогал. Именно поэтому я не стал его калечить, как остальных. Ещё трёх девушек пощадил, а остальных старался вывести из строя как можно быстрее и жёстче. Едва нам подали команду, как я атаковал своего противника, успел первым. Опоненту пришлось отбивать мои атаки и уходить в оборону. Нужно отдать ему должное. Отбил серию из 4 атак, хоть и с трудом. А после я сильно раскок ему ногу диском, сотканным из песка. А он тут же повалился на землю, получив серьёзный порез. Наверное, перерезал сухожилие. Попытался было подняться, чтобы продолжить бой. Не стоит, дружище. Предупредил я его. «Следующую атаку точно отбить не сможешь». Это на самом деле было так. Тут всего пару раз смогли увернуться от моих дисков. Слишком они тонкие, сложно по ним попасть и сбить с курса. Оставалось только уворачиваться, но и это помогало слабо. В общем, парень снова у Олега на песок и не стал испытывать судьбу. Разумеется, в настоящем бою лучше попытаться что-то сделать, но тут я просто нанёс бы ему тяжёлую рану, из-за которой он бы на какое-то время выбыл из строя, ещё и финал пропустил бы, который должен состояться сегодня. Второй участник финальной схватки тоже разделался со своим противником довольно быстро. Никто из них не пострадал, так что поединок на следующий день переносить не стали. Только отдали немного времени на отдых, чтобы приготовились к финалу. Хотя, как нам готовиться, если с Арины уходить нельзя? Пока мы стояли и обдумывали, как будем вести бой, распорядитель рассказывал притихшей толпе о том, кто сойдётся в финале, и из каких мы семей и родов. Впрочем, больше рассказывал о достижениях родов, Нам пока нечем было похвастать. Вот после турнира один из нас может с гордостью говорить о своей победе. Ну что ни скажи, а победа в магическом турнире это очень серьёзно. Всем было известно. Наконец нас перестали томить ожиданием и велели приготовиться. Только вот дуэли как таковой не произошло. Распоредитель даже не успел дать команду, как меня уже атаковали. Причём я, как последний лопух, атаку проспал. Но тут меня трудно винить. Всё же начинать нужно было по команде, а её не было. Может быть, и успел бы среагировать, если бы было знакомое заклинание, что-то вроде огненного шара, но нет. Первый раз с таким сталкивался. Да и ударило меня в левое плечо очень быстро. Просто что-то промелькнуло в воздухе, после чего сильнейший удар буквально развернул меня вокруг своей оси. Я упал, и тут же пришла боль. Я попытался подняться, левая рука меня не слушалась. Думал, что продолжу, но нет. Как оказалось, торопливый противник уже болтался в воздухе, пуская пену изо рта, и, по всей видимости, чувствовал себя не намного лучше меня. Мне оказала помощь наставница Ирене, и вскоре боль, которая терзала меня, заставляя чуть ли не плакать, отступила. Я посмотрел на рану и просто офигел. У меня в плече была дыра, такое ощущение, что горячий лом воткнули. Правда, пробили не насквозь. На месте такую рану залечивать не стали. Меня поволокли в помещение, где у нас восстанавливали всех раненых. Интересно. Магисса жизни задумчиво поковырялась пальцами в ране, заставив меня скривиться. Больно не было, она полностью ушла, но всё равно мало удовольствия от того, что кто-то ковыряется в теле. Может быть, залечите, попросил я. Вдруг мне сейчас снова придётся в финале драться. А не придётся, отмахнулась женщина. Твой соперник начал раньше. Так что могу тебя поздравить, ты чемпион. Э, это радует, улыбнулся я. А что с раной? Хорошая рана, похвалила меня Магесса, как будто это я сам так постарался и нанёс себе увечья. Можно тебе секретный карман сделать, только кость придётся подлатать, она тоже обгорела. Ну, правда, совсем немного. Женщина прервалась и уставилась на дверь. Отсюда было видно, что кто-то около неё стоит. Наверняка Ирена примчалась подслушивать. Когда её наставница резко отворила дверь, девушка отпрянула. "Пришла поинтересоваться, не нужна ли вам помощь?" выпалила она как скороговорка. "Нужна", улыбнулась женщина. "Помоги своему приятелю. Тебе это под силу?" "А легко", обрадовалась Ирена и подошла ко мне. Тем временем наставница провела рукой над раной, и боль начала возвращаться. "Ну уже не такая сильная. Впрочем, вскоре этот недостаток исправила моя подружка". Плечо пронзило такая боль, что я дёрнулся в сторону и упал с кровати, и, стошно заорав, каюсь, не смог сдержаться от воплей. Быстро собрав всё своё мужество в кулак, я заткнулся, с гневом уставившись на свою подружку. «Ой!» Она звонко хлопнула себя по лысой макушке. «Забыла боли брать! Госпожа учитель, вы бы хоть предупредили!» «Так я и сказала, что ты своего друга будешь лечить от начала и до конца!» «Пожалуй, плечами женщины. Не переживай!» «Все поначалу допускают такие ошибки. Со временем научишься». «Очень хочется, чтобы не я был подопытным», – подал голос я. «Может, лучше вы моей раной займетесь? Болит жутко». Две особы даже с каким-то возмущением на меня посмотрели. Мол, ты что, сволочь такая? Отвлекаешь опытных магэс от процесса обучения. После этого мне тоже захотелось дать по макушке своей подруге. «Вот так подохнешь, она в это время будет внимательно смотреть на свою наставницу». Хорошо, что со второй попытки вроде бы всё получилось. Через 5 минут на моей руке была повязка. Боль полностью ушла, но до завтра придётся проходить с перевязью на руке, пока не нарастут новые ткани.